«Штопанная душа». Дмитрий Григорьевич снял трубку сам. «Тем лучше». «Урология? Не вздумайте давать отбой!» Нездороваясь предупредила Анна. «Не вынуждайте меня на крайние меры». Под крайними мерами подразумевался ее приезд в урологию 154-й больницы. «Здравствуйте, Анна Андреевна!» Нехороший человек не удивился и не испугался. Говорил обычным будничным тоном. «Чем обязан?» «Вы прекрасно знаете, чем. Я звоню, чтобы...» поблагодарить меня за то, что я не стал подавать на вас суд за оскорбление чести и достоинства. Ограничился. Чести и достоинство? От возмущения Анна чуть не выронила трубку. Разговаривала она из своего кабинета по городской линии. Это у вас честь и достоинства? Да кто это вам так польстил? Я могу и передумать. Негромко, но с угрозой сказал Дмитрий Григорьевич. Если у вас есть что сказать по делу, говорите. Если нет, до свидания. «Я, как вам известно, в отделении работаю, а не на кафедре бакушу бью. Мне время дорого». «Ах, по делу?» «Мысли о том, что разговор может записываться?» «А что, такого типа всего можно ожидать?» Удержала Анну от кое-каких слов и выражений. «Ладно, давайте по делу. Вы думаете, что сумеете выйти сухим из воды?» «Ошибаетесь. Я постараюсь сделать так, чтобы вас не только в Москве, но и в Мухосранске каком нибудь на работу не возьмут». «Давайте без угроз», – спокойно попросил Дмитрий Григорьевич. И потом нет такого города, Мухосранск. «У вас все, Анна Андреевна, а то мне к больным надо». Непрошибаемая какая не Небось, ждал этого разговора, готовился, укреплялся духом, репетировал разные варианты. А может, он просто такой мерзавец, что ничему не удивляется и ни на что не обижается? Думает, что ничем его не возьмешь? Посмотрим. «Нет, не все. Я хочу вам сказать...» «А что, собственно, я хочу ему сказать?» Подумал Анна. «Я хочу предупредить, что это вам просто так с рук не сойдет». «Что именно?» «Такое впечатление, что разговариваешь со соотвечником. Ноль эмоций. Вся эта ваша затея. Она вам аукнется?» Я ничего не затевала, Анна Андреевна. Я не оскорблял коллег при свидетелях. Я не разглашал врачебных тайн при свидетелях. Я не звоню никому с угрозами. Что мне должно аукнуться? «Не делайте из меня дуру, вы прекрасно понимаете». «А зачем я вообще звоню?» Вдруг подумала Анна. «Выплюснуть наболевшая? Что это даст?» Мотив для звонка был, разумеется, скорее эмоциональным, нежели практическим но и доля практического тоже присутствовала. Хотелось не только высказать Дмитрию Григорьевичу все, что она о нем думает, но и предупредить, что давая объяснение где угодно, хоть в министерстве, хоть в суде, замалчивать его грехи она ни в коем случае не будет. Наоборот, выложит все как есть. Навряд ли Дмитрий Григорьевич заинтересован в привлечении внимания к своей особе со стороны Департамента здравоохранения, Министерства и тем более людей в погонах. Людям в погонах с таким анамнезом только на заметку попадись. Очень скоро станешь фигурантом оперативной разработки. А от фигуранта до подсудимого рукой подать? Был шанс, что Дмитрий Григорьевич пойдет на попятный. Небольшой, но был. А шансами, пусть и небольшими, пренебрегать не стоит. Интересно, чего то Дмитрий Григорьевич такой спокойный? Тупой и не понимает? Или крутой и не боится? Скорее всего, тупой. Был бы крутым, давно ушел бы в какое-нибудь место получше. А не сидел не самой лучшей московской больнице. Хотя здесь мог рыться свой расчет, весьма прозаический. «Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Какой смысл уходить оттуда, где у тебя все схвачено?» Однокурсник Анны Гена Просвирников, одно время он даже кандидатом женихи числился, правда, недолго, месяца два, потом переключился на более доступный объект, по окончании клинической ординатуры удивил всех. Не остался в институте хирургии, а уехал на периферию, правда, не очень-то далеко, в одной из больниц Ближнего Подмосковья. В рядовых врачах Просвирников проходил недолго. Не прошло и двух лет, как его назначили заведующим отделением. Тридцать 30 лет Просвирников стал главным врачом ЦРБ, районом, так сказать, министром здравоохранения. В институте он так быстро бы не взлетел, что да, туда. да. Глядишь, лет через десять при таких темпах областным здравоохранением рулить станет. Да нет, какие там 10, лет через 5-6. Я прекрасно понимаю, что вы на меня сердитесь, мягко перебил Дмитрий Григорьевич. «Но я же не виноват случившимся. Я никого не оскорблял и ничего не разглашал». Она представила, как сидит он сейчас весь такой себя самодовольный в ординаторской, выбиться, перемигивается с коллегами и наслаждается моментом, как кот, забавляющийся с мышкой. «Обольщайся, противный, пока тебе обольщается. Только смотри, как бы твоя мышка не оказалась бы скорпионом». Зодиакальный знак как-никак, ведь родилась она 16 ноября. Что ж, разговор не получился. «Ничего страшного». Последнее слово за собой можно и не оставлять. Это по большему счету ничего не значит, но так хотелось сказать Дмитрию Григорьевичу что-нибудь нехорошее. Вы штопанная душа! неожиданно вырвалась у Аны. Так нехорошего человека вряд ли кто обзывал. Анна и сама не слышала никогда такого выражения. Оно родилось случайно. Путем извлечений с длинной, вертевшейся в умение цензурной фразы двух цензурных слов. С переводом прилагательного из мужского рода в женский изменения подержат существительного свинительного наименительный, чтобы слова сочетались гармонично. Дмитрий Григорьевич молчал несколько секунд, осмысливая услышанное: Давать отбой Анны не стал, чтобы он ненароком не подумал, что сумел довести ее до истерики. И сказал, это еще Давлатов вписал, что в разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Зываешь к логике и здравому смыслу, но неожиданно для себя обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса». «Мне противен не только звук вашего голоса, но и ваш вид», – подхватила Анна. «Мне противно осознавать, что кто-то может назвать нас словом коллеги. Мне вообще противно. Очень надеюсь, что это наш последний разговор». «Вряд ли, Анна Андреевна. Скорее всего, нам еще предстоит встречаться и не раз. В министерстве или в суде. Битрий Григорьевич уточнять не стал, и так ясно, что не в ночном клубе». «Я постараюсь сделать так, чтобы вам запомнились эти встречи». Анна сначала пообещала, и только потом поняла, что обещание звучит несколько двусмысленно, но сказанного не воротить. «У меня все. Вот теперь можно дать отбой». «У меня все. И отбой». Это, конечно, выглядит высокомерно, но в данной ситуации вполне уместно. Не сладился разговор. Пожалуйста, Анна однофамильцу. Однофамилец по своему обыкновению ничего не ответил. Не Хогвартс какой-нибудь, что портреты разговаривали, а Российский государственный медицинский университет, после дипломного образования, сокращенно «Эргэмопо». «Эргэмопо» – «Лимпопо», как иногда шутят сотрудники. Зато одна однофамилец был прекрасным слушателем. Смотрел строго, но в то же время приветливо, словно хотел сказать «Отвлекаешь ты меня, Анька, от важных дел». Дела были важными по определению. У основоположников и корифеев неважных дел, наверное, не бывает. «Дедушка»? узнавали или догадывались коллеги, первые оказавшись в кабинете доцента Вишневской. «Однофамилец», – коротко отвечала Анна. Некоторые не верили, думали, что скромничали. А что тут скромничать? Был бы дедушка, так бы и говорили. Мало ли на белом свете Вишневских. В Польше эта фамилия вообще третья по распространенности. Портрет однофамильца Ане подарили на 20-летие однокурсники. Не исключено, что сперли с одной из хирургических кафедр, где еще в наше время найдешь такой раритет. Слегка потрескавшийся деревянную раму, Анна трогать не стала Хотя была мысль пройтись по ней морилкой, так и повесила. Сначала одна фамилия висел дома, над художественным рабочим столом. А когда Анна дослужилась до кабинета, переехала сюда, на кафедру клинической монологии и аллергологии. Однажды случилось прикольное. Занесло Анну на консультацию в 65-ю больницу. Вообще-то, ее туда частенько заносила раза 4 в год как минимум. Но в тот день все сложилось как-то непредсказуемо, неудобно и несуразно. В результате чего Анна явилась в отделении кардиологии около 7 часов вечера. Лечащий врач уже ушел. Заведующий отделением тоже ушел. А из-за каких-то сбоев в графике кто-то на дежурство не вышел что ли, такой уж выдался день. Отделение оставили под наблюдение врачу-терапевту приемного отделения. Прибежал улыбчивый, ясноглазый доктор по лицу видно, что добряк из безотказных. Из таких, на которых все ездят, по возрасту примерно Анинрависник представился Алексеем Ивановичем, а услышав «Очень приятно», доцент Вишневская Анна Андреевна просиял и выдал «А я – Боткин». Шуточек насчет фамилии Анна не любила, а шапочно знакомым вообще не позволяла себе пошучивать. Поэтому иронично приподняла левую бровь и уж совсем собралась сказать «Хорошо, что не склефосовский хотя если вдуматься, то разницы никакой». Но успела прочесть на Бэйджике коллеги его фамилию. Действительно, оказался Боткин. «Только с Клифосовского нам не хватает», – пошутила Анна, довольная, что не успела сказать колкость. Но если он думает, одна фамилия молчал, но молчал, как требовалось, понимающий, сочувственно. С понимающим собеседником разговаривать очень удобно, потому что можно обходиться без долгих объяснений. Можно не договаривать до конца, можно пропускать середину, как, например, сейчас. «То обломается, я его!» Больше всего хотелось залепить Дмитрию Григорьевичу увесистую плеуху, от те, как говорится, души, так, чтобы рука потом долго болела». Но это неинтеллигентно, к тому же чревато последствиями. Сколько там обещает уголовный кодекс за плюхи? Это легкое телесное повреждение или моральная травма средней тяжести? Нет, она не будет давать в руки негодяя лишний козырь. Она его морально уничтожит. Ишь ты! Еще Давлатова цитирует Да, даватов с таким рызавцем в одно поле. Ладно, не надо отвлекаться. Не на Давлатова этот хорек полоскучий клевещет, а на доцента Вишневскую. Но так доцент Вишневская ему покажет. Так покажет, что мало не покажется. Не откладывая в долгий ящик, Анна решила заняться поисками адвокатов. Когда принесут повестку, или как там вызывают суд, искать адвоката будет уже поздно. Анна посмотрела на часы. Срочных дел нет, уходить домой рановато. Всякий раз с началом учебного года Аркадий Вениаминович переживал очередной приступ к ХТБ, то есть хронической дисциплинарной болезни, и 2-3 недели отслеживал приходы и уходы подчиненных, требуя отбывать на кафедре положенное время до минуты. Потом приступ проходил. До следующего учебного года шеф успокаивался, а сотрудники возвращались в прежний режим. Сделал дело, вали домой смело. В очередной раз отругав себя за то, что до сих пор не удосужилась на всякий пожарный случай, обзавестись своим адвокатом, Анна шевельнула мышкой, выводя компьютер из ждущего режима. Собирать информацию по знакомым не хотелось. Толка будет мало, каждый станет захлебно хваливать того, кто ему симпатичен, или того, кто с ним делится. Сарафанное радио работает или на симпатии, или на выгоде. А Ане нужен настоящий профессионал. Настоящий волк от юриспруденции, съевший сотни собак, то есть выигравший сотни процессов. Короче говоря, что-то вроде мистера Вульфа из криминального чтива. Человека, который решает любые проблемы. По нынешней жизни практикующему врачу без личного адвоката никак нельзя. Пациент нынче пошел грамотный, прекрасно знающий свои права и чужие обязанности. Это правильно, а как же иначе? Попадешь в руки такого афериста, как уролог Дмитрий Григорьевич, или такой дуры, как радиолог Нателла Петровна, По неволе вспомнишь про права и обязанности. Вспомнив Нателлу Петровну, она едва не застонала. Кардиолог Нателла Петровна Хатькова была уникумом, своего рода достопримечательностью 25-й больницы, незаслуженным наказанием заведующего кардиологическим отделением, вечной головной болью заместителя главного врача по медицинской части и камнем на шее главного врача. Подобно сказочному дурачку, Ходькова отличалась завидным усердием при совершенно незавидном отсутствии ума только вы дурачкам к концу сказки положено умнее, а в реальности они, оправдывая народную мудрость, Горбатова только могилу исправят, так дураками помирают. Нателла Петровна недавно вошла в ягодный женский 45-летний возраст, и даже самые отчаянные оптимисты, такие, например, как заведующий лабораторией Чечен, и надеялся на то, что доктор Хатькова поумнеет. С медициной Наталла Петровна я Нателла, а не Наталья, прошу запомнить, и тем более не Наталья. Связала свою жизнь сразу же по окончании 10 класса. Тогда еще учились 10 лет, а не 11. Подала документы в медицинское училище. На институт сразу махнуться не решилась. Не поступила, получив двойку на первом же экзамене по биологии. От санитарева год в приемном отделении подала снова, только уже не на сестринское, а на фельдшерское отделение. Чудом поступила. Как своей, санитарка все-таки пошли навстречу. Окончила, устроилась на скорую помощь и почти сразу же ушла в декретный отпуск. Рожала Нателла Петровна продумано. Через два года на третий, поэтому просидела дома пять лет с сохранением стажа. Забыла, конечно, все, чему ее учили, но одновременно осознала, что вожделенное, некогда фельдшерство, ее уже не устраивает. Надо становиться врачом и только врачом. Попытка поступить на лечебный факультет с наскока, я уже 10 лет в медицине, не увенчалась успехом. Для поступления надо иметь соответствующие знания или, как утверждают злые языки, явные числа не поступивших, соответствующие суммы денег. Ни того, ни другого у Нателлы Петровны не было. Совсем. Пьяница муж ушел к другой женщине, понятливой, с которой, по его выражению, можно было выпить без головной боли. И Нателла Петровна тянула двоих детей на одну фельдшерскую зарплату. Ну, почти на две, потому что работала чуть ли не сутки через сутки. Благо, с детьми сидела ее мать, но все равно на жизнь с трудом. Потратившись на одно, к примеру, на зимнюю одежду и обувь детям, так приходится экономить на другом, который уже раз чинить свои зимние сапоги, вместо того, чтобы купить новые. Такое житие можно сравнивать с коротким одеялом. Ноги укрыты, так спине холодно, а если натянуть на спину, ноги мерзнут. Поступить в институт хотелось даже очень. Другая бы на месте Нателлы Петровна сдалась, смирилась, осталось бы на всю жизнь фельдшерах. Но то другая. Энергию Нателлы Петровна был хоть отбавляя, и настойчивости тоже. Да и ум имелся. Точнее не ум, а природная крестьянская смекалка. Нателла Петровна написала письмо министру здравоохранения. Мать-одиночка, двое детей, фельдшер со стажем. Смодых, можно сказать, ногтей в медицине. Очень хочу быть врачом, помогите, пожалуйста. Терпеливо выждала месяц, но ответа так и не получила. Другая бы, впрочем, это уже было сказано. Нателла Петровна изменила жизненный режим. Теперь после дежурства она спешила не домой, чтобы отоспаться, а на Неглинную улицу Министерства здравоохранения. Подобно воде, просачивающейся в любую щелочку, она проникала в высокие кабинеты, а то и перехватывала их обитателей в коридорах. Можно сказать, в коридорах власти перехватывала. И хорошо проставленным голосом заводила свою скорбную песню. Мать-одиночка, двое детей, фельдшер со стажем и т.д. Дважды ее выводил из министерского здания наряд милиции. Оба раза заканчивалась одинаково. Тронутые слезами и горе милиционеры довозили Нателлу Петровну до станции метро Кузнецкий мост, где отпускали без составления протокола. Странно, но суровые, огрубевшие сердцами милиционеры оказывались более чуткими, нежели высокопоставленные министерские чиновники. Но пробил час, и настал тот день богословенный, когда один из не самых главных заместителей министра дрогнул и сдался. То ли наталья Петровна начала являться ему в страшных снах, то ли у него просто было настолько хорошее настроение, что хотелось сделать добрые дела. То ли у министерства ждали каких-нибудь важных гостей, и буйно-следозадачивая просительница была совсем не кстати. Да и в мотивах ли дело? Главное, как известно, результат. Большой человек записал данные Нателлы Петровны, не секретутки своей поручил, а сам лично записал. Дал ей глянцево-гербовую визитную карточку и велел позвонить через неделю. Нателла Петровна, обезумев от радости, запечатлела на щеке за замминистра мокрый поцелуй. Вот уж небось бы у радости-то. И ушла настолько крыленой своей радости, что забыв о метро, пошла в родное Выхино. Тогда еще район назывался Волгоградским, а станция метро – Ждановской. Пешком. Таганской площади пришла в себя. Дождик помог и спустился с метро. Дело было в апреле, а 1 сентября сияющая Нателла Петровна, поступившая на вечернее отделение лечебного факультета, держала в руке свой студенческий билет. Открывала, закрывала, даже нюхала его и млела, млела, млела от счастья. Кто долго шел к звездам, продираясь через тернии, тот поймет. Учиться было легко, ибо опыт уже наработался. Институтские преподы оказались куда более податливыми, нежели министерские чины. К тому же нателу Петровну, не красавицу, но вполне симпатичную женщину, молва зачислила в любовницу того самого заместителя министра, поэтому ей охотно шли навстречу. Опять же, мать-одиночка, двое детей, параллельно с учебой дежурить на скорой помощи. Да и вообще, к вечерникам относятся более либерально. До слез и мольт на зачетах дело никогда не доходило. Довольно было завести песни про жизненные трудности, как в ответ звучало «Ну ладно, давайте, зачетку». Когда со вздохом, когда без. Окончив институт, Нателла Петровна по инерции недолго поработала на скорой, но вскоре выживала стать настоящим клиницистом и устроилась на работу в приемное отделение 140-й городской больницы. а В другие, так сказать, клинические отделения ее не взяли. Через три месяца заведующее отделение предложил ей уйти по-хорошему и был послан по самому известному адресу. На следующий день то же самое предложила Наталья Петровна заместитель главного врача по медицинской части. Ее Наталья Петровна посылать не стала, просто выбежала из кабинета и ворвалась в другой кабинет к главному врачу, где потребовала защиты и справедливости. Главный врач был понятлив, непонятливые люди главврачами не становятся. Поэтому в ходе 15-минутных переговоров обе стороны пришли к взаимоприятному соглашению. Больница отправляла Нателлу Петровну переучиваться на кардиолога, а взамен Нателла Петровна обязалась уволиться по собственному желанию сразу же по окончанию учебы. Залогом послужило написанное ею заявление без даты с просьбой об увольнении, которое главный врач спрятал свой сейф на случай. Так в мире стало одним кардиологом больше. Кто-то из Рокфеллеров утверждал, что главное для успеха – это настойчивость. И, конечно же, был прав. Во второе кардиологическое отделение 25-й больницы Наталья Петровна перешла из такого же кардиологического отделения 88-й больницы, где несколько лет проходило ее становление клицистом кардиологам Процесс шел не очень гладко, коллеги и администрация считали, что Наталье Петровне не хватает знаний, в частности, и ума вообще. А сама Нателла Петровна была уверена, что со знаниями и прочим у нее все в порядке, надо только клинического опыта поднабраться. Поднабравшись, она решила, что клиницисту не следует работать там, где происходило его становление, дабы былые огрехи не накладывались на нынешний авторитет и устроилась в 25-ю больницу. Главврач 88-й, нечаяще избавиться от такого чуда, дал Наталье Петровне столь лестную характеристику, что в 25-й ее поначалу в течение двух первых рабочих дней прочили в заведующее отделение, вместо скоро уходящей на пенсию. Потом поняли. Заценились и качества, в том числе и вздорно-скандальный характер в купе с привычкой чуть что бить во все колокола и обращаться во все инстанции, да уже было поздно. Так и терпели. Днем Хатькова бдительно контролировала заведующий отделением, а по дежурству кто-то из других дежурных врачей. Анна испытывала к Нателе Петровне стойкую неприязнь, потому что вообще не любила дураков, а особенно тех, кто имел гипертрофированное самомнение. Нателла Петровна платила Анне той же монетой, поскольку не любила вообще всех кафедральных сотрудников, выскочек и воображав. Квассовые противоречия подчас обострялись во время совместных обходов или сразу же после них, вызывая бурные дискуссии, из которых Анна неизменно уходила победительницей. Примечательно, но Нателлу Петровну никогда не жаловались ни пациенты, ни их родственники, не говоря уже о том, чтобы с ней судиться. Коллеги пожимали плечами, презрительно кривили губы и говорили «Какой спрос может быть с дурака?» 20 минут блужданий по сайтам юридических контор и отдельных юристов обернулись двумя столбиками имен в блокноте. В первом под буквой О, то есть опытные, стояло 5 фамилий с адресами. Во втором, под Н, начинающие, 2. она не раз видела, как во время клинических разборов или на обходах молодые, свежеиспеченные, толковые врачи утирали носы своим опытным излишне надеянным коллегам. Если такое имеет место быть среди врачей, то почему ему не быть среди юристов?